Глава 12. Грянули трубы. Кикаха выехал на указанное Геральдами место. Бритоголовый священник в длинной рясе благословил его, в то время как на другом конце поля Раввин что-то говорил барону Фунему Лакфальку. Идежский паладин был рослым человеком в серебристых доспехах и в шлеме в виде рыбьей головы. Его скакун был огромным, могучим черным жеребцом. Трубы грянули вновь. Двое соперников качнули копьями, отдавая честь друг другу. Кикаха ненадолго переложил копье в левую руку, пока крестился правой. Он был приверженцем соблюдения религиозных правил народа, среди которого ему случалось в данный момент находиться. Раздался еще один гром длинных с большими монштуками труб, за которыми последовал грохот копыт рыцарских коней и поощряющие крики зрителей. Противники встретились точно посередине поля, точно так же, как копья обоих в середине щитов друг друга. Оба упали с лязгом. вспугнувшим птиц с ближайших деревьев. Как их вспугивали уже много раз в этот день. Кони покатились по земле. Ратники обоих рыцарей выбежали на поле подобрать своих вождей и уволочь коней, сломавших себе шеи. На мгновение Вольф подумал, что Идша и Кикаха тоже убиты, потому что ни тот, ни другой не шевелились. Однако после того, как его принесли в лагерь, Кикаха поднялся. Он слабо усмехнулся и сказал, «Видел бы ты другого парня». «С ним все окей», — ответил Вольф, взглянув на другой лагерь. «Очень жаль», — ответил Кикаха. «Я надеялся, что он больше не причинит нам забот. Он и так уж чересчур задержал меня». Кикаха приказал выйти из шатра всем, кроме Вольфа. Его вассалы, казалось, не хотели покидать его, но подчинились, хотя и не без предупреждающих взглядов на Вольфа. Кикаха рассказал. «Я держал путь из своего замка в замок фон Элгерса, когда проехал мимо шатра Лакфалька». Будь я один, я показал бы ему нос в ответ на его вызов и поскакал бы дальше, но тут были также и тевтоны, и я должен был подумать о своих собственных вассалах. Я не мог себе позволить приобрести репутацию труса. Мои же собственные ратники забросали бы меня гнилой капустой, и мне пришлось бы драться с каждым рыцарем в стране, чтобы доказать свою смелость. Я счел, что мне не понадобится много времени, чтобы втолковать этому Итше, кто самый лучший воин, а потом я смогу отправиться дальше. Но вышло иначе. Геральды записали меня на позицию номер три. Это означало, что я должен был за три дня встретиться в поединке с тремя противниками, прежде чем доберусь до большой игры. Я протестовал, но бесполезно. Поэтому я выругался про себя и решил переждать. Ты видел мою вторую встречу с Фуным Лакфальком? В первый раз мы также вышибли друг друга из седла. Даже так это больше, чем сделали другие. Они так и кипят, потому что Идши нанес поражение всем тевтонам, кроме меня. Помимо этого, он уже убил двоих, а одного искалечил на всю жизнь. Слушая Кикаху, Вольф снимал с него доспехи. Кикаха вдруг сел, стеная и морщась, и осведомился. «Эй, а как ты, черт возьми, попал сюда?» «По большей части на своих двоих, но я думал, что ты погиб. Сообщение о моей смерти было не слишком сильно преувеличенным. Когда я свалился в ту шахту...» то приземлился на полдороги на земляном карнизе. Он отломился, и я вызвал небольшой обвал, засыпавший меня после того, как я приземлился на дно. Но я пробыл без сознания недолго, и земля только слегка покрыла мне лицо, так что я не задохнулся. Некоторое время я лежал тихо, потому что шелкины заглядывали тогда в эту яму. Они даже бросили вниз копье, оно разминулось со мной на волосок крота. Через пару часов я откопал себя. Прямо скажу, я здорово попотел, выбираясь. «Земля продолжала обваливаться, а я продолжал падать обратно. Это заняло у меня должно быть часов десять, но и в этом мне повезло. А теперь как ты попал сюда?» Вольф рассказал ему. Кикаха нахмурился и произнес. «Так значит, я был прав, считая, что Абиру зайдет по пути к фон Элгерсу. Слушай, мы должны быстрее уматывать отсюда. Как тебе понравится помахаться с этим здоровым Идше?» Вольф возразил, что он ничего не знает об изящных правилах турниров. и что на усвоение их потребуется целая жизнь. Кикаха отмел это. Если бы ты собирался преломить с ним копье, ты был бы прав. Но мы вызовем его по состязаться на мечах, без щитов. Фехтование на мечах не совсем то, что поединок на рапирах или саблях. Главную роль здесь играет сила. А именно она у тебя-то имеется. Я же не рыцарь. Все видели, как я пришел словно простой бродяга. Чепуха, ты думаешь, эти дворяне не разгуливают все время, замаскировавшись? Я скажу им, что ты сарацин, язычник, хамшем, но мой настоящий добрый друг. Я, мол, спас тебя от дракона или какая-нибудь подобная сказка про белого бычка. Они ее проглотят. Придумал, ты сарацин Вольф. Есть знаменитый рыцарь с таким именем. Ты путешествовал, замаскировавшись, надеясь найти меня и отплатить мне за спасение тебя от дракона. Я слишком избит, чтобы преломить еще одно копье с фуным Лакфальком. Это не ложь. Я так задубел и исколочен, что едва могу двигаться. И ты поднимешь перчатку за меня. Вольф спросил, какой ему выдвинут предлог для неприменения копья. Я им расскажу какую-нибудь байку. Скажем, вороватый рыцарь спер твое копье. И ты поклялся никогда не пользоваться копьем, пока не вернешь украденное. Они это примут. Они всегда дают какой-нибудь глупый обед. Они ведут себя точь-в-точь, точь, как компания рыцарей круглого стола короля Артура. На земле... Никаких таких рыцарей никогда не существовало, но Господу должно быть, доставляло удовольствие заставлять их вести себя так, словно они только что прискакали из Камелота. Он был романтиком, что там о нем не говори. Вольф сказал, что он не горит желанием, но если это поможет ускорить их отправку к фон Элгерсу, он сделает что угодно. Собственные доспехи Кикахи были недостаточно велики для Вольфа, поэтому принесли доспехи идишского рыцаря, ранее убитого в тот день Кикахой. Слуги облачили его в неолаты и кольчугу и отвели его к лошади. Это была прекрасная кобыла Изабелловой масти, также принадлежавшая убитому Кикахой рыцарю, Рихтеру фон Ротфельду. Лишь с небольшим трудом Вольф сел на лошадь. Он ожидал, что доспехи окажутся настолько тяжелыми, что его придется поднимать в седло с помощью крана. Кикаха сообщил ему, что некогда это могло быть и так, но с тех пор рыцари давно уже вернулись к более легким латам, а чаще просто надевали кольчугу. Явился идишский посредник, объявивший, что Фунема Лакфальк принял вызов, несмотря на отсутствие у Вольфа рекомендаций. Если доблестный и почтенный барон-разбойник Хорст фон Хорстман ручался за Вольфа, это было достаточно хорошо для Фунема Лакфалька. Вся речь была просто формальностью. Идишский паладин ни на минуту не думал отвергать вызов. «Сохранение лица здесь большое дело», — пояснил Вольфу Кикаха. Сумев, хромая, выйти из шатра, он давал своему другу последние инструкции. «Я рад, что ты появился, старина. Я не смог бы выдержать еще одно падение и не посмел бы отступить». Снова взревели трубы. Изабелла и Вороной поднялись бурный голубь. Они на полном скаку пронеслись мимо друг друга, и в это время всадники взмахнули мечами. Те лязгнули друг друга. По кисти и руке Вольфа побежал парализующий шок. Однако... Когда он развернул свою лошадь, то увидел, что меч его противника лежал на земле. Идше быстро спешивался, чтобы добраться до своего клинка раньше Вольфа. Он так спешил, что поскользнулся и упал на землю головой вперед. Вольф медленно подъехал к нему на лошади и, не торопясь, спешился, давая другому оправиться. При этом рыцарском шаге оба лагеря разразились одобрительными криками. По правилам... Вольф мог оставаться в седле и зарубить фуны Малакфалька, не разрешая ему подобрать оружие. Оба пешие, они встали лицом к лицу. Идишский рыцарь поднял забрало, открыв красивое лицо с густыми усами и бледно-голубыми глазами. «Умоляю вас позволить мне увидеть ваше лицо, сударь», — сказал он, — «вы истинный рыцарь, ибо не сразили меня, пока я был беспомощным». Вольф на несколько секунд поднял забрало. Затем оба двинулись друг на друга и снова свели вместе клинки. Удар Вольфа оказался опять таким мощным, что выбил меч из руки соперника. Фунем Лакфальк поднял забрало на этот раз левой рукой. Я не могу пользоваться правой рукой, сказал он. Не разрешите ли вы мне воспользоваться левой? Вольф отдал мечом честь и отступил. Его противник ухватился покрепче за длинную рукоять и, шагнув вперед, изо всех сил обрушил его сбоку. Опять шок от удара Вольфа выбил Уидши меч. Фунем Лакфальк в третий раз поднял забрало. Вы такой паладин «Какого я еще никогда не встречал. Мне крайне неприятно признавать это, но вы нанесли мне поражение, а это нечто такое, чего я никогда не говорил. Да и не думал, что скажу. Вы обладаете силой самого Господа. Вы можете сохранить свою жизнь, свою честь, свои доспехи и коня», — ответил Вольф. «Я только хочу, чтобы мне и моему другу, фон Хорстману, позволили ехать дальше, без новых вызовов на поединок. У нас назначена встреча». Идше ответил, что да будет так. Вольф вернулся в свой лагерь радостно приветствуемый даже теми, кто считал его хамшемским псом. Глекующий Кикаха приказал сворачивать лагерь. Вольф спросил его, не думает ли он, что несвязанные свиты они смогут продвигаться намного быстрее. Разумеется, но это делается не очень часто, ответил Кикаха. Ладно, ты прав, я отошлю их домой, и мы снимем эти проклятые локомотивные латы. Они не успели далеко отъехать, как услышали стук копыт. Следом за ними по дороге. Скакал фунем Лакфальк, тоже без доспехов. «Благородные рыцари», — проговорил он, — «я знаю, что вы находитесь в рыцарском поиске». Он улыбнулся. «Не будет ли слишком бестактным с моей стороны попросить разрешения присоединиться к вам? Я счел бы это большой честью. Я также считаю, что только помогая вам, могу искупить свое поражение». Кикаха посмотрел на Вольфа и сказал, «Решать тебе, но мне нравится его стиль. Обяжетесь ли вы нам помогать в чем бы то ни было?» Конечно, пока это не роняет чести. Мы можем в любое время освободить вас от клятвы, но вы должны поклясться нам, всем, что для вас свято, что никогда не станете помогать нашим врагам. Клянусь кровью Бога и бородой Моисея». Той ночью, пока они разбивали лагерь в чаще вдоль ручья, Кикаха заметил. «Есть еще одна проблема, которая может осложнить присоединение к нам фуны Малакфалька. Мы должны убрать краску с твоей кожи и сбрить бороду, иначе мы наткнемся на Абиру». Он может опознать тебя. «Одна ложь всегда приводит к другой», — спокойно рассудил Вольф. «Ну, скажи ему, что я младший сын барона, который прогнал меня из-за того, что меня оклеветал мой ревнивый брат. С тех пор я путешествую, переодевшись с Сарацином. Но я намерен вернуться в замок своего отца, он уже мертв, и вызвать своего брата на поединок». «Замечательно! Ты второй кикаха! Но что будет, когда он узнает про Хрисенду и Рог? Мы что-нибудь придумаем, может быть, правду». Он всегда может отступить, когда узнает, что мы легаем самого Господа. На следующее утро они ехали, пока не добрались до деревни Эдстельбрант. Здесь Кикаха приобрел кое-какие химикалии у местного белого мага и сделал приготовление к удалению краски. Едва выехав из деревни, они остановились в ручья. Лакфальк с интересом, а затем с изумлением, а потом с подозрением наблюдал, как сошла борода, а вслед за ней и краска. «Божьи глаза! Вы были хамшемом, а теперь можете сойти за Идше!» Тут Киках опустился в трехчасовое со множеством подробностей и повествования. Рыцарь Роберт фон Вольфрам остановился в Идерском замке после того, как покрыл себя славой во время турнира. Он и девушка полюбили друг друга, даже чересчур. Когда рыцарь уехал, дав обет вернуться по завершении своего поиска, он оставил Ривке беременной. Но фон Вольфрам погиб, и девушка вынуждена была родить юного Роберта в бесчестии. Отец выгнал девушку из дому и отправил в маленькую хамшемскую деревушку жить там до конца дней. Девушка умерла, рожая Роберта, но старый верный слуга открыл ему тайну его рождения. Юный бастард поклялся, что, став мужчиной, отправится в замок родичей своего отца и предъявит права на свое законное наследство. Отец Ривки теперь умер. Но замком владел его брат, злой старик, Роберт намеревался вырвать у него баронетство, если он не отдаст его добром. Под конец повести на глаза Лакфалька навернулись слезы. «Я отправляюсь с тобой, Роберт, и помогу тебе в борьбе против твоего злого дяди. Таким образом я смогу искупить свое поражение», — заявил он. Позже Вольф упрекнул Кикаху за сочинение такой фантастической повести, настолько детальной, что он мог легко наделать ляпов. Более того, ему не нравилось обманывать такого человека, как идишский рыцарь. Чепуха. Ему нельзя было рассказать всей правды, а легче выдумать полную ложь, чем полуправду. Кроме того, посмотри, как сильно он насладился тем, что малость прослезился. И я же Кикаха, обманщик, создатель фантазий и реальностей. Человек, которого не могут удержать границы. Я шныряю от одной к другой. Финнеган здесь, финнеган там. Я кажусь погибшим, и все же я снова всплываю живой, ухмыляющийся и брыкающийся. Я быстрее людей, которые сильнее меня, ей сильнее тех, кто быстрее. У меня мало объектов верности, но уж они нерушимы. Я любимец женщин, куда бы ни направлялся, и много слез проливается, когда я ускользаю в ночи, словно рыжий призрак. Но слезы могут удержать меня не больше, чем цепи. Я исчезаю прочь, и немногие знают, где я появлюсь. Или каким будет мое имя. Я свод Господа. Он не может спать по ночам от того, что я ускользаю от его очей воронов. и его охотников-гворлов. Кикаха остановился и принялся буйно хохотать. Вольф невольно усмехнулся в ответ. Манера Кикахи явно давала понять, что он смеялся над собой. Однако он наполовину верил в сказанное, да почему бы и нет. То, что он сказал, не было настоящим преувеличением. Эта мысль открыла дорогу цепочки рассуждений, вызвавшей у Вольфа нахмуренность. Не могло ли быть так, что Кикаха является самим замаскированным господом? Он мог развлекаться, бегая зайцем и сгончими. Какая может быть лучшая забава для Господа, человека, вынужденного искать далеко и глубоко что-то новое, чем разогнать скуку? В нем было много необъяснимых вещей. Ища на лице Кикахи какой-то ключ к тайне, Вольф почувствовал, что его сомнение испаряется. Наверняка это веселое лицо не было маской игравшего жизнями отвратительного холодного существа. И потом у Кикахи был бесспорно хужеровский акцент и идиомы. Могли ли Господь овладеть ими? Ну а почему бы и нет? Кикаха явно столь же хорошо владел другими языками и диалектами. Такие вот мысли приходили на ум Вольфу в тот долгий полдень, пока они ехали. Но обед, выпивка и доброе товарищество рассеяли их, так что, укладываясь спать, он забыл свои сомнения. Трое спутников остановились в таверне, мимо которой проезжали, и с аппетитом поужинали. Вольф и Кикаха умяли вдвоем зажаренного поросенка. Фунем Лакфальк, хотя и брился, и придерживался других, либеральных взглядов относительно своей религии, отказался от запретной свинины. Он поужинал телятиной, хотя и знал, что забили теленка не а-ля кошер. Все трое осушили много кружек превосходного местного темного пива. А во время разговора за пивом, Вольф рассказал Фуны Малокфальку несколько отредактированную историю их розысков хресенды. И в самом деле благородный поиск, согласились они, а затем все шатаясь отправились спать. Утром, Они двинулись короткой дорогой через холмы, сокращавший им путь дня на три, если они проберутся. По этой дороге путешествовали редко, но по веской причине, ибо в этом районе кишмяки шели разбойники и драконы. Они избрали хорошую скорость, не видели никаких лесных людей и только одного дракона. Чешуйчатое чудовище вылезло из канавы в 50 ярдах впереди них. Оно фыркнуло и исчезло в лесу на другой стороне дороги. Ничуть не меньше их, желая избежать драки. Спускаясь с холмов на столбовую дорогу, Вольф заметил. За нами следует ворон. Да, я это знаю, но не перегревайся. Они кружат повсюду над этой местностью. Я сомневаюсь, что они знают, кто мы такие. Я искренне надеюсь, что они не знают. В полдень следующего дня они вступили на территорию контура Тригильна. Более чем 24 часа спустя они прибыли туда, где был виден замок Тригильн. в средоточии власти барона фон Элгерса. Это был самый большой из всех покамест, увиденных вольфом замков. Он был построен из черного камня и расположен на вершине высокого холма в миле от города Тригильна. В полных доспехах, держась с таймя копья с вымпелами, трое спутников храбро подъехали к окружавшему замок Рву. Из маленького Блокгауза у Рва вышел привратник и вежливо осведомился об их деле. передая благородному господину!» «Что трое рыцарей, пользующихся доброй славой, будут его гостями», — сказал Кикаха. «Бароны фон Хорстман, фон Вольфрам и широко прославленный идишский барон Фунем Лакфальк. Мы ищем благородного вельможу, который нанял бы нас или отправил в рыцарский поиск». Сержант кивнул Капралу, а тот побежал через подъемный мост. Спустя несколько минут один из сыновей фон Элгерса, роскошно одетый юноша, выехал принять их. На огромном внутреннем дворе Вольф увидел нечто его расстроившее. Там, слоняясь или играли в кости, несколько хамшемом и шелкинов. «Они не знают никого из нас», — успокоил его Кикаха. «Веселей. Если они здесь, то значит Хрисенда и Рок тоже тут». Удостоверившись, что об их лошадях хорошо позаботятся, трое поднялись в отведенные им покои. Они приняли ванну и надели новые одежды яркого цвета, присланные фон Элгерсом. Вольф заметил. что они немного отличались от одежды, носимой в тринадцатом веке. Единственные новации, как заметил Кикаха, можно было проследить до влияния аборигенов. К тому времени, когда они вошли в огромный пиршественный зал, ужин был в полном разгаре. Разгар был самым подходящим словом, так как рев стоял оглушительный, половина гостей пошатывалась, а другие не двигались, потому что уже прошли стадию пошатывания. Фон Элгерс сумел подняться и поздороваться с гостями. Он любезно изменился за то, что его застали в таком состоянии в такой ранний час. Мы несколько дней развлекали нашего хамшемского гостя. Он принес нам неожиданное богатство, и мы немного потратили его, отмечая это событие. Он повернулся представить Абиру. Сделал это слишком быстро и чуть не упал. Абиру поднялся и ответил на их поклон. Его черные глаза полоснули по ним, словно острие меча. Улыбка его была широкой, но механической, в отличие от других, Он казался трезвым. Трое заняли свои места, находившиеся поблизости от Хамшема, так как занимавшие их прежде отправились под стол. Абиру, казалось, не терпелось поговорить с ними. «Если вы ищете службу, то вы нашли своего человека. Я плачу барону за препровождение меня вглубь страны, но я всегда могу найти применение лишним мечам. Дорога к моей цели длинная и трудная, и сопряжена со множеством опасностей. И где же находится цель вашего путешествия?» — спросил Кикаха. Никто, глядевший на него, не подумал бы, что он испытывал к Абиру что-то больше, чем праздный интерес, ибо он горячо рассматривал белокурую красавицу, сидевшую за столом напротив него. «В этом нет никакого секрета», — ответил Абиру. «Владыка Кранзелькрахта, говорят, очень странный человек, но говорят также, что он богаче, чем сам гроссмейстер Тевтонии». «Я знаю это наверняка», — подтвердил Кикаха. «Я бывал там и видел его сокровища. Говорят, что много лет назад...» Он дерзнул вызвать неудовольствие Господа и поднялся по Великой горе на ярус Атлантиды. Он ограбил сокровищницу самого Радаманта и смылся с целым мешком драгоценных камней. С тех пор фон Кранзелькрахт увеличил свое богатство, завоевывая соседние с ним государства. Говорят, что Гроссмейстер этим обеспокоен и думает организовать против него крестовый поход. Гроссмейстер утверждает, что он, мол, юритик, но если бы он был им... «Разве Господь не поразил бы его давным-давно молнией?» Абиру склонил голову и коснулся лба кончиками пальцев. «Пути Господни неисповедимы. Кроме того, кто, кроме Господа, знает истину? В любом случае, я везу своих рабов и определенные предметы в Кранзелькрахт. Я ожидаю получить огромную прибыль со своего предприятия. И те рыцари, которые достаточно храбры, чтобы последовать за мной, приобретут много золота, не говоря уже о славе». Абиру замолк. чтобы отпить из стакана вина. Кикаха бросил в сторону Вольфа. Этот человек такой же большой лжец, как и я. Он намерен использовать нас для доставки его самого в Кранзелькрахт, который находится неподалеку от подножья Монолита. А потом он заберет Хрисенду и Рог в Атлантиду, где ему должны отвалить за них целый дом золота и алмазов. Конечно, если его игра не идет дальше и глубже, чем я в данный момент думаю. Он поднял свою кружку и долгое время пил, или делал вид, что пьет. С треском, опустив кружку на стол, он заявил, «Будь я проклят, если в Абиру нет чего-то знакомого. У меня возникло такое странное ощущение, когда я увидел его в первый раз. Но после я был слишком занят, чтобы думать об этом. Теперь я знаю, что видел его прежде». Вольф ответил, что в этом нет ничего удивительного. Сколько лиц он перевидал за свои 20 странствия. «Может, ты и прав», — пробормотал Кикаха. «Но я не думаю, что у меня было с ним какое-то шапочное знакомство». Я, безусловно, хотел бы соскрести его бороду». Абиру поднялся, извинившись, вышел из-за стола, сказав, что настал час молитвы Господу и его личному божеству Тартартару. После оправления обрядов он вернется. На это фон Элгерс жестом подозвал двух ратников и приказал им сопровождать гостя до его покоев и позаботиться о его безопасности. Абиру поклонился и поблагодарил его за заботу. От Вольфа не ускользнуло намерение, стоявшее за вежливыми словами барона. Он не доверял Хамшему, и Абир узнал это. Фон Элгерс, несмотря на опьянение, отлично осознавал, что происходит, и замечал все из ряда вон выходящее. «Да, ты прав насчет него», — подтвердил его мне Кикаха. Он очутился там, где находится, не потому что поворачивался к врагам спиной. Постарайся скрыть свое нетерпение, Боб. У нас впереди долгое ожидание. Прикинься пьяным, сделай несколько пассов дамам. Тебя сочтут ненормальным, если ты этого не сделаешь. Но не уйди с какой-нибудь. Мы должны оставаться друг у друга на виду, чтобы суметь уйти вместе, когда придет нужное время.